Через восемь лет западно тюркский каганат был захвачен войсками империи Тан, что пошло на пользу хазарам, принявшим сторону ранее побежденного царевича и во вред болгарам Тургуром, лишившимся поддержки верховного хана. 658 год. Вследствие этого хазары около 670 года разгромили болгар, и те разбежались кто на Каму, кто на Дунай, кто в Венгрию, а кто даже в Италию. Одновременно хазарам пришлось отражать вторжение арабов, победоносных от Индии до Квитании. Но на Кавказе, неожиданно для завоевателей Ирана и Испании, война шла с переменным успехом. Причем хазарские вторжения в Закавказье чередовались с арабскими походами до Дербента, 662-744 годы, севернее которого арабам так и не удалось закрепиться. Откуда взялась у маленького реликтового этноса? Такая грандиозная пассионарность, позволившая хазарам при неравенстве сил свести в ничью войну с самым сильным и агрессивным государством VIII века. Численный перевес был на стороне арабов, потому что хазарских ханов тюркской династии не поддерживали ни Аланы, ни Мадьяры, ни Буртасы, ни Мордва, ни славяне, а уж меньше всего болгары. Особую позицию занимали горцы Дагестана – царство Серир, Туман, зерих Кайтак, Табасаран. Лакс и Филан, уже в 739 году подчинившиеся наместнику Азербайджана и Армении Мирвану, опиравшемуся на неприступный Дербент. Дербент был окончательно оккупирован арабами в 685-686 годах и отделился от халифата в X веке вместе с Шерваном, Но маленькая Хазария героически отстояла свою независимость. Почему? Вспомним, что целых сто лет 558-650 годы Тюркютские ханы использовали территорию Хазарии как базу для своих военных операций. В Хазарии тюркютские богатыри отдыхали после перехода через Сухие степи, а по возвращении из Крыма или за Кавказья прогуливали награбленную добычу. И тут наверняка не обходилось без женщин, которые, как известно, не бывают равнодушны к победителям. Дети, появившиеся после военных походов, искренне считали себя хазарами. Отцов своих они не знали. Воспитаны были в среде хазар и в ландшафте Волжской дельты. В наследство от тюркютов они получили только некоторые антропологические и физиологические черты, в том числе пассионарность. А поскольку такой симбиоз длился более ста лет, то естественно, что привнесенной чужаками пассионарности стало достаточно, чтобы превратить реликт в активно действующий этнос. Но еще существеннее для хазарского этногенеза был следующий период. когда хазари управляли тюркские ханы династии Ашина 650-810 годы, наследники правителей Великого Тюркского Каганата 552-745. Царевич Беглец и его соратники, принятые хазарами гостеприимно, не слились с массой народа и не противопоставили себя ей. Они продолжали жить кочевым бытом, только зиму проводя в домах в Итили. Они возглавили борьбу с арабами, и, будучи мастерами степной маневренной войны, Научили хазар отбивать натиск регулярных войск, оставаясь язычниками, почитавшими синее небо и черную землю, они были веротерпимы до полной неразборчивости. Это-то их и погубило. Но из-за чего и каким образом?